Припавшие вместе ртами к холодному водоему, собака и человек долго и жадно глотали свежую и вкусную воду. Они отталкивали друг друга, приподнимали на минуту кверху голову, чтобы перевести дух, причем с губ звонка капала вода, и опять с новой жаждой приникали к водоему, не будучи в силах от него оторваться.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 В кофейной лдыс Ибрагим встретил мальчика с укоризненным шепотом. И стоти ти, сесляйся, мальцок, сто ти, вай, вай вай нехорошо. Сергей не хотел будить дедушку.